промежуток между получением этого сообщения и приходом мистера скрилса был очень коротким но до его прибытия ральф подавил все признаки волнения и вновь обрел суровый невозмутимый непреклонный вид который был ему свойствен и которому быть может следовало в значительной мере приписать то влияние какое он имел стоило ему того пожелать на многих людей не склонных к предрассудкам в вопросах морали «Мистер Сквирс», — сказал он, встречая этого почтенного человека привычной улыбкой, которой неизменно сопутствовали зоркий взгляд и задумчиво нахмуренные брови, — «как вы поживаете?» «Очень недурно, сэр», — ответил Сквирс, — «а также и семейство, а также и мальчики, если не считать какой-то сыпи, распространившейся в школе и лишающих аппетита». Но плох тот ветер, который никому не приносит добра. Вот что я всегда говорю, когда мальчишек посещает божья кара. Божья кара, сэр, есть удел смертных. Сама смерть, сэр, есть божья кара. Миф битком набит божьими карами. И если мальчик досадует на божью кару и надоедает вам своими жалобами, нужно треснуть его по голове. Это согласуется со священным писанием. Мистер Сквирс. — сухо сказал Ральф. — Сэр, оставим в стороне эти драгоценные правила морали, и поговорим о деле. — С величайшим удовольствием, сэр, — отозвался Сквирс. — И прежде всего разрешите мне сказать... — Прежде всего разрешите сказать мне... — Докс! После двукратного призыва явился Ньюман и спросил, звал ли его хозяин. — Звал. — Идите обедать. — — И ступайте немедленно, слышите? — Сейчас не время, — упрямо сказал Ньюман. — Мое время должно быть и вашим, а я говорю, что сейчас время, — возразил Ральф. — Вы его меняете каждый день, — сказал Ньюман. — Это нечестно. Кухарок у вас немного, и вы легко можете принести им извинения за беспокойство, — заявил Ральф. — Ступайте, сэр. Ральф не только отдал этот приказ самым повелительным тоном, но, сделав вид, будто хочет принести какие-то бумаги из коморки Ньюмана, проследил за его исполнением. А когда Ньюман вышел из дому, он заложил дверную цепочку, чтобы лишить его возможности вернуться тайком с помощью ключа. — У меня есть основания подозревать этого субъекта, — сказал Ральф, вернувшись в свой кабинет. «Поэтому, пока я не придумал простейшего и наиболее удобного способа извести его, я предпочитаю держать его на расстоянии». «Я бы сказал, что извести его — дело нетрудное», — с усмешкой заметил Сквирс. «Пожалуй, — ответил Ральф, — так же, как извести великое множество людей, которых я знаю, вы хотели сказать...» Лаконическая деловая манера, с какой Ральф упомянул о Ньюмне и бросил последующий намек, явно произвела впечатление, каковую цель этот намек несомненно преследовал на мистера Сквирса, который сказал после некоторого колебания, значительно понизив тон. — Вот что я хотел сказать, сэр. Это самое дело, касающееся неблагодарного и жестокосердого парня Снаули-старшего, выбивает меня из колеи и вызывает неудобства, ничем не сравнимые, и вдобавок, если можно так выразиться, на целые недели делает миссис Квирс настоящей вдовой. «Разумеется, для меня удовольствие иметь дело с вами». «Разумеется», — сухо сказал Ральф. «Я и говорю, разумеется». Продолжал мистер Сквирс, потирая колени. Но в то же время, когда человек приезжает, как приехал сейчас я, за десять пятьдесят слишком миль, чтобы дать письменные показания под присягой, это для него не шуточное дело, не говоря уже о риске. — А какой может быть риск, мистер Сквирс? — осведомился Ральф. — Я сказал, не говоря уже о риске, — уклонился от ответа Сквирс. А я сказал, какой риск? «Мистер Никлеби, я, знаете ли, не жаловался», — заметил Сквирс. «Честное слово, я никогда не видывал такого». «Я спрашиваю, какой риск?» Энергически повторил Ральф. «Какой риск?» — отозвался Сквирс, еще сильнее, растирая колени. «Ну, о нем нет надобности говорить». Некоторых вопросов, знаете, лучше не касаться. О, вы знаете, какой риск я имею в виду. Сколько раз я вам говорил. И сколько раз еще придется вам повторять, что вы ничем не рискуете, — сказал Ральф. В чем принесли вы присягу? Или в чем вы должны присягнуть, как не в том, что в такое-то и такое-то время вам был оставлен мальчик фамилии Смайк? что определенное число лет он был у вас в школе, пропал при таких-то и таких-то обстоятельствах, и был опознан вами у такого-то лица. Все это правда, не так ли? — Да, — ответил Склиз. все это правда. — В таком случае чем вы рискуете? — сказал Ральф. — Кто приносит ложную присягу комиснаули? — Человека. — Человека которому я заплатил гораздо меньше, чем вам. — Да, Славли, конечно, дешево за это взял, — заметил Спирс. — Дешево взял? — с раздражением воскликнул Ральф. — И хорошо сделал, сохранив при этом свой лицемерный ханжеский вид. Но, увы, риск. Что вы под этим подразумеваете? — Бумаги все подлинные. У Снаули был еще один сын. Снаули женился второй раз. Первая его жена умерла. Никто, кроме ее призрака, не мог бы сказать, что она не написала того письма. Никто, кроме самого Снаули, не может сказать, что это не его сын. Что его сын пищечервей. — Единственный, кто приносит ложную присягу, — это Снаули. И я думаю, что он к этому привык. — Чем же вы рискуете? — Ну, знаете ли, — сказал Сквирс, ерзая на стуле. — Уж раз вы об этом заговорили, то я мог бы спросить, чем рискуете вы? — Вы могли бы спросить, чем рискую я, — повторил Ральф. — Чем рискую я? Я в этом деле не замешан. Равно, как и вы. С Наули должен помнить одно, твердо держаться рассказанной им истории. Единственный риск — отступить от нее хоть на волос. А вы говорите о том, чем рискуете, вы, участвуя в заговоре... — Позвольте, — запротестовал Сквирс, тревожно озираясь. — Не называйте этого таким словом, сделайте милость. «Называйте, как хотите, но слушайте меня», — с раздражением сказал Ральф. «Первоначально эта история была придумана как средство досадить тому, кто повредил вашему торговому делу и избил вас до полусмерти, и дать вам возможность вновь завладеть полумертвым работником, которого вы хотели вернуть. Так как, мстя ему за его участие в этом деле, вы понимали». — Сознание, что мальчишка снова в вашей власти явится наилучшим наказанием, какому вы можете подвергнуть вашего врага. Так ли было дело, мистер Склирс? «Э, — Видите ли, сэр, до известной степени это верно, — отозвался Склирс, сбитый с толку той решимостью, с какой Ральф повернул дело так, что оно говорило против него и суровым непреклонным тоном Ральфа. — Что это значит? — спросил Ральф. — Это значит, — ответил Склирс, — что все это было сделано не для меня одного. — Потому что ведь и вам нужно было свести старые счеты. — если бы этого не было, как, вы думаете, стал бы я вам помогать? — сказал Ральф, отнюдь не смущенный таким напоминанием. — Пожалуй, не стали бы, — ответил Склирс. — Я только хотел, чтобы между нами все было ясно. — Может ли быть иначе? — возразил Ральф. — Но выгода не на моей стороне, потому что я трачу деньги, чтобы удовлетворить мою ненависть, а вы их прикарманиваете и в то же время удовлетворяете свою. Вы, по меньшей мере, так же скупы, как и мстительны, таков и я. Кто же из нас в лучшем положении? — Вы который добивается денег от мщения одновременно и при всех обстоятельствах уверены, есть не в отмщении то в деньгах или я, который уверен лишь в том, что истрачу деньги и в лучшем случае не добьюсь ничего, кроме отмщения. Так как мистер Сквир смог ответить на этот вопрос только пожатием плеч и улыбками, Ральф предложил ему помолчать и быть благодарным, что дела его так хороши, и начал говорить. Во-первых, о том, что Николас расстроил задуманный им план относительно замужества одной молодой леди. И в суматохе, вызванной внезапной смертью ее отца, сам завладел этой леди и увез ее с торжеством. Во-вторых, что по завещанию или дарственной записи, несомненно, по какому-то письменному документу, в котором должна значиться фамилия молодой леди, и посему он может быть легко найден среди других бумаг, если удастся проникнуть туда, где он хранится, — Молодая леди имеет право на состояние, которое, если существование этой бумаги станет ей когда-либо известно, сделает ее мужа. Ральф изобразил дело так, что Николас непременно на ней женится. Богатым и преуспевающим человеком и очень опасным врагом. В-третьих, что этот документ был наряду с прочими похищен у человека, который сам завладел им или скрыл его мошенническим путем, и теперь боится предпринять какие бы то ни было шаги, чтобы его вернуть, и что он, Ральф, знает вора. Ко всему этому мистер Сквирс прислушивался жадностью, проглатывал каждый слог и широко раскрыл рот единственный глаз – Девяз, по каким особым причинам почтен он таким доверием Ральфа и к чему все это клонится? — Теперь, — сказал Ральф, наклоняясь и кладя руку на плечо Сквирса, — теперь выслушайте план, который я задумал, и который должен, повторяю, должен, если он у меня созреет, привести в исполнение». Никаких выгод из этого документа никто извлечь не может, кроме самой девушки или ее мужа. А для того, чтобы один из них извлек выгоду, им необходимо обладать этим документом. Это я установил вне всяких сомнений. Я хочу, чтобы документ был доставлен сюда, после чего я уплачу человеку, который его принесет. Пятьдесят фунтов золотом, и превращу бумагу в пепел у него на глазах. — Да, но кто ее принесет? — Быть может, никто. — Потому что много нужно сделать, чтобы ее добыть, — сказал Ральф. — Но если кто может это сделать, так только вы. — Ужас, мистер Асквирс! И его решительный отказ от такого поручения поколебали бы большинство людей или заставили бы их немедленно и окончательно отвергнуть этот проект. На Ральфа они не произвели ни малейшего впечатления. Когда школьный учитель договорился до того, что чуть не задохся, Ральф хладнокровно, словно его не перебивали, начал распространяться о тех сторонах дела, какие почитал уместным подчеркнуть. «Вот...» На какие темы он распространялся? Возраст, дряхлость и слабость миссии Слайдерскью. Отсутствие у нее сообщника или даже знакомого, если принять во внимание ее привычку к уединенной жизни и долгое пребывание в таком доме, как дом Грайда. Серьезное основание предполагать, что кража не являлась результатом обдуманного плана. Иначе старуха воспользовалась бы случаем и унесла бы деньги. Трудности, с какими она должна была столкнуться, когда начала размышлять о содеянном и поняла, что у нее в руках документы, смысл которых ей совершенно непонятен. Сравнительная легкость, с какую кто-нибудь, прекрасно знающий положение, получив доступ к ней, может запугать ее вкрасться в доверии и под тем или иным предлогом добиться добровольной передачи документа. Далее было указано на такие факты, как постоянное место жительства мистера Сквирса вдали от Лондона, что заставило бы думать, будто кто-то, замаскировавший сын, вошел в сношение с миссис Клайдерсью, и никто не мог бы его узнать ни теперь, ни впоследствии. Но невозможность для Ральфа взяться за это дело, раз она знает его в лицо. Добавлены были также различные похвалы необычайному такту и опытности мистера Сквилса, благодаря чему одурачить старуху было бы для него детской забавой и развлечением. В добавлении к этим веским доводам и убеждениям, Ральф с величайшим мастерством и ловкостью нарисовал яркую картину поражения, Какой потерпит Николас, если они добьются успеха, связав себя с нищей, тогда как надеялся жениться на богатой наследнице, указал на неизмеримую важность для человека в положении Сквирса сохранить такого друга, как он, Ральф. Остановился на длинном перечне услуг, оказанных ему за время их знакомства, когда он, Ральф, благоприятно отозвался и его обращении с больным мальчиком, умершим на глазах Сквирса, чья смерть была в интересах Ральфа и его клиентов, но об этом он не упомянул, и, наконец, намекнул, что сумма в пятьдесят фунтов может быть повышена до семидесяти пяти. А в случае особенного успеха даже до ста. Когда все эти доводы были, наконец, приведены, мистер Сквист положил ногу на ногу, снова вытянул ноги, почесал в голове, потер глаз, посмотрел на свои ладони, погрыз ногти и, проявив ряд других признаков беспокойства и нерешительности, спросил, э -э, «Является ли сотня фунтов самой большой суммой?» Какую может дать мистер Никльби? Получив утвердительный ответ, он снова заерзал, и после раздумья и бесплодного вопроса, не прибавит ли он еще пятьдесят, сказал, что, пожалуй, он должен попытаться и сделать все, что может для друга, это всегда было его правилом, а потом он берется за эту работу. Но как вы разыщете эту женщину, осведомился он. Вот что меня смущает. Может быть, я не разыщу ее, ответил Ральф. Но я пытаюсь. Мне случалось откапывать в этом городе людей, которые были спрятаны получше, чем она. И я знаю такие места, где одна-две генеи, толковые, страченные, частенько разрешают загадки потруднее этой. Да и вся сохраняется в тайне. «Я слышу, мой клярк звонит у двери. Лучше нам сейчас же расстаться, и лучше вам не заходить сюда, а подождать, пока я дам вам знать». «Ладно», — отозвался Склирс, — «послушайте, если вы ее найдете, оплатите вы мой счет у сарацина и дадите что-нибудь за потерю времени». «Оплачу», — сердито сказал Ральф. «Вам нечего больше сказать». Когда Сквирс покачал головой, Ральф проводил его до двери и, выразив вслух в назидание Ньюману удивление по поводу того, что дверь заперта, как будто сейчас ночь, впустил его, выпроводил Сквирса и вернулся к себе в комнату. — Так, — пробормотал он, — будь что будет, теперь я тверд и непоколебим. Только бы мне получить это маленькое возмещение за мою потерю и мой позор, только бы мне разбить эту надежду, дорогую его сердцу, а я знаю, что она должна быть ему дорога, только бы мне этого добиться. Это явится первым звеном в такой цепи, какой никовал еще человек, в цепи, которой я его опутаю.